Глава шестая. Когда я в приподнятом настроении вышел из кабинета, меня перехватила взволнованная Валечка. Из ее сбивчивых пояснений я понял, что снятием с должности мои проблемы пока не заканчиваются. Оказывается, теперь я еще должен освободить жилплощадь. «Квартира ведомственная. Виновата, будто это она сама выгоняла меня», — говорила секретарша. «Поэтому вам нужно сегодня ее освободить и сдать ключ. Так положено». «Я все понимаю, Валечка». Успокоил я девушку. «Спасибо, что предупредили. Только можно я сегодня перееду, а ключ принесу утром? Вечером ответственное мероприятие, я буду готовить статью. Могу не успеть». «Думаю, можно», — немного задумавшись, ответила та. «Вы только зайдите к Доброгубову. Вам все равно нужно будет акт передач подписать». Я кивнул, и Валечка убежала, стуча каблучками, обратно в приемную. А мой путь лежал на третий этаж в кабинет Сергея Саныча. Я приоткрыл створку двойной двери на тугой пружине. Придержал ее, и все равно она грохнула, оглушая, наверное, все четыре этажа. Спустившись, я легко нашел нужную дверь и, постучав, вошел. Доброгубов, заведуя автопарком, заодно временно замещал и настоящего завхоза Гулина. Тот был в отпуске, и я как раз провалился в это время в самый его разгар. Впрочем, от лица того, кому я буду сдавать ключ от служебной квартиры, мало что зависит. КЖуров! Сергей сам черноволосый кореглазый, больше похож был на татарина. И сейчас, когда ему примерно 35, это сходство оказалось максимальным. «Заходи, Евгений Семенович, у меня все готово. Ты уж извини, но я тут человек подневольный. Куда мне теперь, в общагу?» — уточнил я, подписывая протянутый мне Санычем листок. «Слушай...» Он задумался, прищурив свои и без того узкие глаза. «Я мог бы тебе предложить квартиру для командировочных, но есть подозрение, что, хватав сюда, целый десант пришлет в скором времени». «Не хочу тебя подставлять!» Я улыбнулся, махнув рукой. В кабинете Доброгубова все было завалено бумагами. Картоны, папки дело на столе, там же толстенная барная книга. Стакан со вторучками и карандашами, насквозь пропитанная заварка, кружка. Все это стояло на небольшой стопке газет. Позади его продавленного дерматинового кресла цвета какао из детского сада выселись деревянные полки с архивами. Сам кабинет был узким и длинным, как кишка. И в конце у окна стоял еще один такой же заваленный бумагами стол. Там обычно сидел Гулин, с которым Сергей Саныч соседствовал. «На, держи». Доброгубов протянул мне ключ с металлической биркой. На ней было выдавлено «А» и «Общ», что, вероятно, означало «Андроповские известия общежития». Это пролетарское дом 8». «Ух ты!» От неожиданности воскликнул я, понимая, что какое-то время буду жить рядом с качалкой Загораева. А потом вспомнил, о чем хотел спросить Саныча. «Слушай, а можно я ключ от квартиры завтра тебе принесу? Прямо с утра пораньше. Сегодня, пока весь свой хлам перевезу, потом на день комсомола в ДК бежать сразу. Могу не успеть. Нормально?» «Да без проблем, Евгений Семенович. Доброгубов радушно махнул рукой. «И еще, Саныч, я понял, что есть какая-то сложность. У меня кот. Не знаю, как бедный Васька перенесет переезд, но это как раз поправимо». «А вот если его запретят брать с собой...» «Бери, только смотри, чтоб не набедокурил». Ответил Сергей Саныч, и у меня отлегло от сердца. «Давай я с тобой Олега отправлю, заодно поможет тебе все загрузить». «Было бы замечательно», — кивнул я. «Спасибо, Саныч. Ты лучше возвращайся поскорее обратно». Опять махнул рукой Доброгубов. «С тобой нам лучше, чем с Хватовым». «Спасибо за поддержку». Улыбнулся я, а Саныч уже крутил диск телефона, чтобы выдать задание нашему самому молодому водителю. К своему, теперь уже бывшему дому, я подъехал с неожиданной тоской. Вот вроде бы и прожил тут всего пару недель, а ощущение, будто всю жизнь. Наверное, это сознание Кошеварова сейчас во мне эмоциями колокочет. — Много вещей, Евгений Семенович, — уточнил Олег, глуша двигатель. — Должно уместиться. — уклончиво ответил я, потому что, если честно, не знал, сколько у меня действительно своих предметов домашнего быта. Не успели мы дойти до подъезда, как на глаза снова попался Густав. Интересно, где он работает? — Семёныч! — окликнул он меня. — Ты что, так рано? Переезжаю пить. Я улыбнулся, пожав плечами. — Да ну! — искренне огорчился афганец. — Надолго и куда? — На пролетарскую восемь, — ответил я. — Надеюсь, что всего лишь на месяц. — Слушай! — Подозрительно уставился на меня Густав. Тебе что, из-за статьи этой, что ли, сняли? Да я им. Тихо-тихо! Я выставил вперед руки. Да, меня сняли, но я планирую вернуться. Не на того напали. Это ты правильно, Жень. Кипятился десантник. Я. Мы вот что. Мы с моими сослуживцами письмо коллективное напишем. Врайком Краюхину. И Таторчуку в Калинин тоже напишем. Мы этого так не оставим. Согайдачный! вдруг крикнул он. Игорь, Кошеварова из газеты поперли. «Как же так, Евгений Семенович?» Мой второй сосед-олетчик подошел ближе, поздоровался со всеми. «Непорядок? Может, помощь нужна?» «Спасибо, Игорь!» Признаться, я был очень тронут. «Думаю, сам справлюсь». «Письмо напиши в поддержку», — предложил Сагайдачному Густав. «Я сам во все инстанции писать буду. Бумагами их завалю». «Сделаю!» — серьезно кивнул Игорь. «На меня можешь рассчитывать» с дачный пошел дальше по своим делам. Я вспомнил, что он был в отпуске, поэтому его появление во дворе в середине дня меня не удивило. А вот Густав увязался за мной и Олегом. Причем у этих двоих быстро завязался общий разговор, потому что наш водитель недавно дембельнулся из армии, и Петька сразу почувствовал себя старшим товарищем. «А я с Семенович охранником на завод устроился», сказал он мне, когда они с Олегом обсудили разницу службы на Дальнем Востоке и в Афганистане. «На сельхозтехнику». Память Кашеварова снова зашевелилась и выдала мне небольшую историю. Петька Густав, вернувшись из Афганистана, первое время жестко пил, даже в милицию попадал за дебоширство. Потом опомнился, попытался устроиться токарем, кем работал до армии, но выяснилось, что из-за контузии у него резко снизилась концентрация. Пришлось довольствоваться низкоквалифицированным трудом и оформлять инвалидность. Но Петька не унывал, и это радовало. А в этом непростом доме, где жили летчики вроде Сагайдачного, главреда вроде меня и порторки вроде Громыхиной, он прописался у дедушки, основного военного, ветерана Великой Отечественной. Вот только что будет дальше? Как Петька переживет девяностые? Пойдет по кривой дорожке, как Загораев? Нет, если я взялся помогать людям, то делать это должен по максимуму. Надо только подумать, что я могу сделать. Рад за тебя, Петька. Искренне сказал я вслух и с грустью окинул взглядом квартиру. «Давайте начнем, что ли?» Память моего предшественника вновь услужливо подсказала, что я могу забрать. Книги, одежду, постельные ванные принадлежности, котоваську и печатную машинку, которая, к счастью, оказалась моей собственной, а не конторской. Все это спокойно уместилось в Волге, даже еще свободное пространство осталось. И мой питомец гордо водрузил себя на узел с простыней, подушкой и одеялом. «Хороший все-таки у меня кот. Спокойный». Густав крепко пожал мне руку и ушел домой, готовиться к выходу на новую работу. А мы с Олегом двинули сторону моей новой жилплощади. «Вот так», — думал я, — из служебной квартиры в общагу. «С другой стороны, где наш не пропадала?» «Как говорится, наша пропадала везде». А еще я даже немного рад, что меня временно вернули с небес на землю, заставив прочувствовать обычную человеческую жизнь. И когда я снова окажусь на коне то и своему соседу Петьке помогу, какая-никакая работа найдется. В конце концов, будет моим охранником, когда придут 90-е. Дом номер восемь по Пролетарской оказался четырехэтажкой из белого силикатного кирпича. На входе нас с Олегом тормознула бойка-старушка, представившаяся Глафирой Степановной местной комендантшей. Еще одна бабуля Ираида Кирилловна дежурила на вахте. Комендантша проверила мой паспорт и журналистское удостоверение. Внимательно прочитала ордер от Доброгубова. И лишь потом улыбнулась, параллельно велев вахтерше внести мое имя в список жильцов. К коту строгая старушка оказалась удивительно лояльная, Даже погладила его и почесала за ушком. Только повторила пассаж нашего завгара по поводу того, чтобы не набедокурил. «У вас тринадцатое. — сказала мне Глафира Степановна, когда все необходимые формальности были соблюдены. «Это второй этаж, налево сейчас и по лестнице. И добро пожаловать!» «Спасибо!» — поблагодарил я. И мы с водителем потащили мой скарб в новое жилище. К счастью, общежитие оказалось квартирного типа. Помню, я бывал в таких в детстве и не понимал, в чем отличие от обычных жилых домов. Потом уже я сопоставил факты и начал разбираться. В любом общежитии есть как минимум вахта. А еще даже квартирники отличаются коридорной системой, где есть центральный вход, а номера идут по кругу. Позже, когда такие общаги начнут превращать в обычные жилые дома с подъездами, как в нашем старом доме по улице Шушенской, это станет настоящей головной болью для курьеров и таксистов. Вот как, например, догадаться, что первая квартира расположена во втором подъезде, а 77-я в первом? Так получалось из-за того, что секции перекрывались. Из двух запасных выходов делались обычные подъезды, а нумерация квартир при этом не менялась. В моей коморке оказался раздельный санузел, небольшая кухня с электроплитой и холодильником «Минск», а также, конечно, двадцатиметровая жилая комната. Для семейного человека тесновато, а вот нам с Васькой самое то. Я поблагодарил Олега за помощь и принялся распаковывать вещи. Ну, как распаковывать? Скорее, просто раскладывать связанные в узы постельное белье и одежду, а еще разрезать бечевку, которой были скручены книжные стопки. Васька походил по квартире и завалился спать. Никакого стресса от переезда. Идеальный советский кот. Я из любопытства заглянул в ванную комнату. Стандартная чугунная ванна, выкрашенная малью, крохотная раковина со смесителем. На ней спартанское зеркало с подставкой для мыльно-рыльных принадлежностей. Стиральной машины не было, но Глафира Степановна что-то говорила о прачечной в правом крыле. Так что справимся. В туалете меня тоже не ждало никаких открытий. Стандартный советский унитаз с бачком под потолком и веревочкой смыва, за которую нужно было дергать. Все как в моем детстве и в теперь уже бывшей служебной квартире Кошеварова. «Ну что, Василий?» Громко осведомился я, но кот не отреагировал, сопя в две дырочки. «Поеду я знакомиться с директором районного дома культуры» правда, уже не как редактор, а как корреспондент. И я проверил, что карманный Panasonic с чистой кассетой и карандаш с блокнотом при мне и решительно вышел в коридор.